Глава 23 Мы вернулись в холл и застали доктора с Мизером и его жену за беседой с Ларри Чалмарсом. Доктор приветливо улыбнулся мне, однако взгляд у него был по-прежнему подозрительный и настороженный. Мой рассказал, и вывозили ее обедать. Спасибо. Что вы, для меня это честь. Смогу ли я поговорить с вашим пациентом? Вряд ли. Скорее всего, нет. Хотя бы минуту. Ему это сейчас не под силу и физически, и психически. Как он? Пока неважно он плохо себя чувствует и очень подавлен. Отчасти из-за огромной дозы резерпина. Ну и сотрясение мозга тоже свою роль сыграло. Чем вызвано сотрясение мозга? По-моему, ударом тупым предметом по затылку. Впрочем, я не силен в судебной медицине. Но как бы там ни было, Ник идет на поправку. Вы вовремя доставили его сюда. Я вам очень благодарен. Мы все должны вас благодарить. Чалмерс церемонно пожал мне руку. Вы спасли жизнь моему сыну. — Нам с Ником просто повезло. Хорошо бы Фортуна и дальше не оставляла нас своими милостями. — Что вы хотите этим сказать? — Мне кажется, комнату Ника следует охранять. — Вы опасаетесь, что он опять убежит, — сказал Чалмарс. — Это мысль. Но мне она не приходила в голову. Я хотел сказать, что Ник нуждается в защите. — У него круглосуточно дежурят сестры, — отрезал доктор Смизером. — Около него должен быть вооруженный охранник. Убиты трое... И я думаю, мы должны сделать все, чтобы предотвратить еще одно убийство. Я могу обеспечить охрану в три смены за сто долларов в день, — обратился я к Чалмарсу. — Ради бога, — сказал Чалмарс. Я спустился вниз и позвонил в два места. Сначала в Сан-Диекское отделение Лос-Анджелесской службы охраны. Они пообещали через полчаса прислать в клинику своего охранника Макленниана. Потом набрал номер хижин Кончиты и Империал Бича. Мне ответил приглушенный, встревоженный голос миссис Вильямс. — Говорит Арчер, скажите, Рэнди Шепард вернулся? — Нет. — И вряд ли вернется. Она понизила голос. — Не вы один им интересуетесь? Ему тут устроили засаду. Ее слова обрадовали меня. Что ж, одной заботы меньше. Спасибо, миссис Вильямс. Не переживайте. — Легко вам говорить, не переживайте. Почему вы мне не сказали, что Сидней Хэрроу убит? Ну — что бы вам это дало? — «Верные ваши слова, но как только они отсюда вытряхнутся, ей-ей, тут же продам гостиницу!» Я пожелал Флоренсу удачи и вышел на воздух. Вскоре ко мне присоединилась Мойра с Мизером. Она вынула сигарету из непочатой пачки, закурила, жадно затягиваясь, словно поспорила на пари выкурить ее как можно скорее. «Вы не курите, нет?» — бросил. «Я тоже, но когда злюсь, курю». «На кого вы злитесь?» «На кого же, как не на Ральфа? Он сегодня ночует в клинике, чтобы в случае чего быть под рукой. С таким же успехом я могла выйти замуж за монаха». Я не очень поверил ей. Мне показалось, она маскирует злостью подлинные чувства. Я ждал, когда они прорвутся наружу. Мойра отшвырнула сигарету. «Ненавижу отеле Вы не поедете сегодня в Пойнт?» — спросила она. «Нет, я еду в Эст-Лос-Анджелес. По дороге могу вас подбросить». «Спасибо» ей передалось мое волнение. Формальная вежливость не могла этого скрыть. Зачем вы едете в Уэст Лос-Анджелес? Я там живу. Привык спать дома. Единственная привычка, которую я пронес через всю жизнь. А я думала, вам ненавистно все привычное. За обедом вы сказали, что вам нравится вторгаться в жизнь других людей, а потом расставаться с ними навсегда. Верно. Особенно с людьми, которых встречаю по работе. Вроде меня? Я не вас имел в виду. — Вот как? А я думала, вы сформулировали свой главный жизненный принцип, — сказала она иронически, — которому неукоснительно должны следовать все. Из густой тени, окутывавши стоянку, вышел стриженный ежиком рослый крупный парень в темном костюме и направился к главному входу. Я окликнул его. — Макленнон? — Да, сэр. Я сказал Мойре, что скоро вернусь, и поднялся на лифте вместе с Макленноном. Не впускайте к нему никого, кроме персонала, докторов, сестер и, разумеется, близких родственников. Как я их узнаю? Я вам их покажу. Главное, следите за мужчинами, вне зависимости от того, в белых они халатах или нет. Не впускайте к нику ни единой души без поручительства известных вам сестры или доктора. Вы опасаетесь покушения? Оно не исключено. Вы вооружены? макленнан отогнул полу пиджака, и я увидел рукоятку револьвера. От кого я должен его охранять? К сожалению, я и сам не знаю. На вас лежит еще одна обязанность — следить, чтобы парень не убежал. Но никакой стрельбы, никакого члена вредительства. Все нити сходятся к нему. Понятненько. макленнан отличался спокойствием, присущим крупным мужчинам. Я подвел его к двери палаты, попросил сиделку позвать с мизерами. Доктор вышел, не прикрыв за собой дверь. Я увидел Ника. Он лежал на спине с закрытыми глазами. По обе стороны кровати сидели родители. Они напоминали мне группу со старинного Фриза, изображавшего жертвоприношение. С одной разницей алтарь заменяла койка. Дверь бесшумно захлопнулась. Я представил МакЛеннона доктору Смизерому. Тот окинул нас усталым, скучающим взглядом. Неужто все эти вылазки и тревоги и впрямь необходимы? По-моему, да. «А, по-моему, нет. Но, как бы там ни было, в палату вашего человека я не допущу. Там он был бы куда полезнее. Полезнее в случае чего? В случае покушения на жизнь Ника. Не спешите меня. Ник здесь в полной безопасности. Да и кому нужно его убивать?» «Спросите его. И не подумаю. А мне разрешите его спросить?» «Нет, он не может. Но а когда сможет?» «Никогда, если вы не прекратите измываться над ним». Выбирайте выражение, доктор. Вы что, хотите меня разозлить?» С мизером ехидно хихикнул. «Если так, по-моему, я преуспел». «Что вы хотите утаить, доктор?» Глаза его сузились. Он заговорил быстро-быстро. «Я ничего не утаиваю, а настаиваю на защите интересов моего пациента, по праву и долгу врача. И насколько это от меня зависит, я не допущу к нему никаких ФБРовцев. Ни сейчас, ни потом. Вы меня поняли?» «А как насчет меня?» — сказал Маклэннон. «Меня нанимают или снимают?» «Нанимают», — я подавил раздражение. «Но доктор с мизером требует, чтобы вы дежурили в коридоре. Если вас будут спрашивать, кто вам разрешил здесь находиться, говорите, что охраняете Ника Чалмарса по поручению его родителей. Доктор с мизером или кто-то из сестер, когда выберут время, представят вас его родителям». «Жду не дождусь», — буркнул Маклэннон.